Глава четвертая. На летчика млютым, неумолимым, до полянаги и гонет, хлещет ветер. Вообще-то ветра в тот день не было, тише гладь до да Божьей благодати. Гордон шел потом, распевал свои вчерашние строчки просто из удовольствия. Забылось, что накануне ночью от них чуть не рвало. Сегодня казалось неплохо, то есть в итоге стихотворение, пожалуй, сложится весьма недурственно. Слегка размытые туманом, неподвижно чернили узоры ветвей. Далеко внизу пробежал трамвай. Гордон взбирался на городской холм, зарываясь башмаками в сплошь устилавшую тротуар сухую опавшую листву. Гороха листьев шуршали и золотились, как хлопья готовых американских завтраков, будто хозяйка великаша просыпала на склон всю коробку необходимых по утрам хрустяшек. Что-то денёк не налюбуешься.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 Сразу после обеда Гордон, признаться, без горячей воды это было весьма болезненно побрился. Затем надел свой выходной костюм, всего трёхлетней давности, но годный к употреблению, если только накануне ночью не забудешь положить брюки под влатранс. Воротничок для свежести он бы вернул на изнанку, а прореху довольно удачно прикрыл широким узлом галстука. Затем, соскоблив спичкой ламповой копоти, подчернил белёсые и трещины ботинок. Потом, заняв иглу у Лоринхайма, он даже золотал ножки. Нудное дело, однако надежнее, чем замазать чернилами дыры на пятках. Кроме того, специально припасенную пустую пачку золотого дымка он по дороге вложил в сигарету у щели автомата по курить запеня, особенно необходимый камуфляж. Нельзя явиться на вечер вообще без сигарет, но ну с единственной вполне прилично, ибо это предполагает, что пачка была полна, и всегда позволяет оправдаться рассеянностью. Небрежно предлагаешь кому-нибудь: "Закурить не хотите?" В ответ на "Спасибо", открываешь свою пачку и ахнешь: "Чёрт, где же сигареты? Кажется, и два распечатал". В собеседник смущён: "Нет, нет, последнюю не возьму", отказывается он. "Да берите мои, вступай другой". "О, благодарю у вас". После чего, разумеется, хозяева дома без конца пичкают тебя куревом. Но одну сигарету для поддержания чести иметь надо обязательно.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 Гордон смотрел без зависти. Кому нужны эти автомобили? Из окна ли мужина на него уставилась нарядная, пустоглажая кукла, паршивки, дранные, халенные сучонки на поводочках. Нет лучше одиноким тощим волком, чем шавкой поджавший хвост. Вспомнилась картина раннего утра.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 Поляна гигнёт, хлещет ветер. Надломились бурые струи дыма и поникли, как под ударом плети. Слыл и гул трамвайный, унылый шорох от гордареющий клок рекламной афиши, эти толпы клерков, их дрожь и шёпот, эти стены из энда, скучные крыши, всякий шепчет себе. Холодно, пасмурно. Вот-вот морозы грянут, а вдруг уволит. Тогда только в работный дом. Господь повелел чадам своим в знак верности обрезание плоти. Пады в ноги и боссу сапоги вылизовывай. Ага. Всяки шепчет себе: зима подходит, боже, только не потерять работу. Незаметно в тебя проникает холод с ледяным копьём. Идёт на охоту. Жуть, продирать деньги, деньги из-за квартиру, налоги, жалование не прибавят. Счёт от директора школы, транспорт, ботинки для детей. Да, ещё страховой полис, ещё кухарке заплатить. И боже мой, жена вроде опять беременна. А я достаточно громко смеялся, когда начальник вчера пошутил. И опять пришёл срок платить за пылесос, купленный в рассрочку. Аккуратно, с удовольствием от точности перечисления, с чувством попадающей в цель конкретности гордо надчеканил. О сезонных билетах, квартирной плате, о страховке думай, угле, прислуге, а ещё пылесос, близнецам, крамати, счёт за дочкину школу, пальто супруги. Неплохо, неплохо пошло. Сегодня дописать пяток строф и готово. Радстоун почти наверняка опубликуют. На гулой чёрной ветке жалобно разливался скворец, путавший, как все его собратья, тёплые дни зимы с ранней весной. Разинув пасти, пожирая его взглядом толстый рыжий котище замер под деревом в явном ожидании, когда печушка сп орхнёт прямо в пасть. Гордон перечёл про себя все четыре строфы вполне. И что это вчера казалось пустой щёлкани, нет, всё-таки поэт. Распрямившись, он зашагал горделиво, почти надменно.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 И отзывы самой авторитетной прессы, выдающийся успех, лист приложения Times, долгожданная свежесть подлинно художественной правды, ряд статей в библиографическом обзоре. Темноватая, мрачноватая Колридж-Гроу располагалась в стороне от шоссе. Улица плотно, хотя с несколько сомнительным основанием, Колридж по слухам гостил тут месяца полтора летом 1821, окутала литературно-романтическая аура. Глядя на ветхие старинные особняки в глубине заросших садов, под сенью могучих крон, нельзя было не проникнуться атмосферой ушедшей культуры. Поседенние, несомненно, за стенами этих особняков царит в кругу обожателей Седавласа и Роберт Браунинга, и леди с обликом модели картин Сержанта Унок Кумира ведут беседы о Свиндерне или Волтере Патере. Весной газоны тут пестрили ковром лиловых и желтых крокусов, чуть позже колокольчиками, звеневших для Питера Бена и Венди, хрупких акварельных георгинтов. Даже деревья здесь, казалось, гордо насплетались узорами ветвей по прихоти графических фантазий Рэхема. Рэхем Артур (1867-1939) график, автор чрезвычайно изысканных иллюстраций к серии сказок Барри и Ренсома. Нелепо, что в подобном месте теперь поселился критик такого сорта, такого дрянного сорта, как Пол Доринг, регулярно обозревавший в Санди-Пост и не реже двух раз в месяц обнаруживавший традицию английского романа в писаниях Ю Уолпола. Ему бы шикарно аквартировать где-нибудь на углу Гейт-парка. Впрочем, житие в запущенном квартале Колридж-Гроу являлось, может, некой добровольной эпитемией, призванной смягчать оскорблённых богов литературы. Мысли на листах газетной хвалы прелести Лондона гордон перешёл уличен, но вдруг растерянно остановился. Что-то у ворот Доринга было не так. Что? А вот что. Ни одного автомобиля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 Наверно, дату перенесли и сами отправились куда-то. Мысль эта в Стребужов однако ничуть не поразила. Внутри давно уже прочно поселилась боязнь пойти в гости и никого там не застать. Даже когда сомнений не могло быть, мучил страх, что непременно почему-нибудь сорвётся. Кому он нужен ждать его и нечего удивляться хозяйской пренебрежительной забывчивости. Ты нищий и обречён существовать под градом сплошных шишек. Гордон толкнул железные ворота, незапертая створка гулко скрипнула. Мшистую влажную дорожку изящно обрамляла кладка декоративных камушков. Цепким глазом под нотариевшего в дедуктивной методике Шерлока Холмса он оглядел ушки фасад. Так ниты мкан от крыши, не огонька сквозь шторы. В комнатах сейчас темновато, хоть где-то свет уже зажгли бы, и на кольце остался бы хоть один отпечаток обуви, шагавших через сырой сад гостей. Сомневаться не приходится, дома никого нет. Однако с отчаянной надеждой Гордон все-таки повернул вертушку звонка, старомодного механического, разумеется. Электрический звонок на Колридж Гроу смотрелся бы вульгарно и нехудожественно. Дин-дин-дин. Ответом лишь долгое пустое нео. Все рухнуло. Гордон схватил вертушку и так круто ну, что едва не оборвал проволоку. По дому раскатился настойчивый глушительный трезвон. Бесполезно, всё бесполезно, ни шороха. Даже прислуга отпущена. Не вдалеке сбоком блеснула пара ённых глаз из-под чёрной чёлки и кружевного чепчика. Служанка выглянула из подъезда соседнего особняка полюбопытствовать, что за шум. Поймав его взгляд, она нисколько не смутившись, продолжала глазеть, а он стоял дурак дураком. Ещё бы, отлично выглядишь, колотясь в пустой дом. И вдруг его пронзило Девчонка всё знает о нынешней вечеринке, которую перенесли, уведомив каждого приглашённого, кроме него, и знает, почему такая ирва не стоит лишних хлопот. Слуги всегда всё знают. Он повернулся и пошёл к воротам. Под чужим взглядом следовало удаляться небрежной походкой с видом лёгкого, даже позабавившего разочарования. Но он дрожал от ярости, почти не управлял собой, сволочи. Погонь драная, сыграть с ним такую шутку. Взгляд упал на изящную цепочку камушков. Выбрать бы потяжелееш вырнуть, чтобы стёкла в дребезги. Он с такой силой хватился за ржавый прут ворот, что ободрал и два не рассадил в ладонь. И полегчало. Боль в руке отфлекла от мук душевных. Не просто поманившей, обманувшей надежда провести вечер в человеческой компании, хотя и это было много. Главное, унизительное чувство беспомощности, своей жалкой ничтожности, не дающее поводов вспомнить о тебе. Отменив приём, даже не потрудились сообщить. Всех известили, только не его. Вот что приходится съедать, если пустые карманы. Запросто не задумываясь плюнут в морду. Мысль о том, что Доринг возможно искренне, без тени дурных намерений позабыл или случайно спутал дату в приглашении, Гордон не допускал. Но нет, Доринг сделал это сознательно, намеренно. Денег нет, так обойдёшься тля ничтожной безлюбезностей, сволочь. Он быстро шагал, в груди болезнь наколола. Культурный разговор, культурное общение. Ага, короноваться не желаешь. Придется вечер провести как обычно. Разморей еще на службе, да и живет она в западном Кенсингтоне в женском общежитии, куда вход перекрыт стражевыми ведьмами. Рейвилс тон живет поближе, возле Риджент-парка, но у богатого человека масса светских обязанностей, его дома практически не застанешь. Невозможно даже сейчас позвонить ему. У меня двух пени, осталось полтора пенса и визунчик. И как без гроша сходишь повидаться с Райлстоном? Кто-то обязательно предложит зайти куда-нибудь, а разрешать ему покупать выпивку нельзя. Дружба с ним требует абсолютно чётко обозначенного: каждый платит за себя. Гордон достал свою единственную сигарету и чиркнул спичкой. Курить на ходу не доставляло никакого удовольствия. Ужстая трата табака. Шел он без цели, куда ноги несли, лишь бы усталостью потушить обиду. Двигался куда-то в южном направлении, сначала по устаревшим камден-таун, а потом по тоттенем курт-роуд. Уже стемнело. Он пересек Оксфорд-стрит, миновал Ковин-гарден, вышел на набережную, перешел мост Ватерлоу. К ночи стало заметно холодать. Гнев постепенно стихал, но настроение не улучшалось. Терзало постоянно сождавшие мысль, от которой он нынче сбежал, но от которой никуда не деться. его стихи бездарные, тупые, бесполезные. Неужели он хоть намек в них поверил? Можно ли было убедить себя в каких-то надеждах относительно прелести Лондона? Гордуна передернуло. Состояние напоминало утро после пьянки. Сейчас он до поры доны знал, что ни в стихах его, ни в нём самом нет никакого смысла. Поэма останется лишь кучей мусора. Да прожив он ещё 40 сотен лет, не написать и одной стоящей строки. Ненавиди себя, он мысленно повторял, скондирировал последний сочиненный кусок. Ращёлкался щелкунчика: рифма к рифм, метрам блям-трам-блям-трам-блям, гремит пустой жестянкой. Жизнь потратил, чтобы наврать такой навоз. Он уже прошёл мельше 6-7, ноги устали и ступни горели. Теперь он находился где-то в Ламбите, в трущобах узких, грязных, тонувших вотьме улочек. Фонарные лампы мерцай сквозь серый туман редкими звёздами ничего не освещали. Гордоно начал мучить голод. Торговые кафе совлазняли аппетитными витринами и надписями мелом. Крепкий двойной чай, только свежая заварка. Но только мимо, мимо, со своим дурацким неразменным трехпенсовиком. Под какими-то гулкими железнодорожными аркадами он выбрался к мосту Хангерфорд. На воде качались по мной отбросы туземцев восточного Лондона. Пробки, лимонные корки, горбушки хлеба, разбитые бочки всяких лам. По набережной он зашагал к Вестминстеру, шуршая ветвями, пронесся сильный порыв ветра. На летчика-малюту мне умалимом Гордон скрипнул зубами: "Заткнись!" Хотя уже стоял декабрь. Несколько старых, измезденных оборванцев укладывались на скамейках, обертывая себя газетами. Гордон равнодушно скользнул глазами. Обленившиеся попрошайки. Может быть, сам когда-нибудь докатиться? Может быть, так оно и лучше? Чему жалеть за матеревших нищих бродяг? Среди нас средняя милузга в черных отглаженных костюмчиках. Вот кто нуждается в сочувствии. Он уже был на Трофейгарской площади, как-то убить время. Национальная галерея? Да но ну, давно уже заперли. Куда податься? Четверть восьмого. Дад бы еще часы и часы. Медленно шаркая, он 7 раз обошёл площадь: 4 раза по часовой стрелке, 3 раза обратным ходом. Стопни просто пылали, пустышками и было полно, но не садиться, не останавливаться нельзя, тут же начнёт душить тоска по куриву. Кафе на Чарин-Кросс манили, как сирены из морских вон. Каждый хлопок стеклянной двери обдавал ароматом пирожков. Он почти сдался. Ну а что? Целый час в тепле, чай за 2 пенса и пара булочек по пенне. У него же с визунчиком даже на полпенса больше. Проклятый медиак. Девка в кассе захихикает. Ясно увидилось, как она, вертя его визунчик, подмигивает товарке-официантке. И обе знают, что это его последний грош. Забудь, не выйдет, то пой дальше. Высвеченная ярким мертвящим неоном улица кишела людьми. Гордон протискивался. Хилая фигурка с бледным лицом и взерошенной шевелюрой. Толпа спешила мимо. Он сторонился, и его сторонились. Что-то ужасное есть в выжжённом вечернем Лондоне: чёрствость, безличность, отчуждённость. 7 миллионов человек снуют в толпе, замечают друг друга с обоюдным вниманием рыб в аквариуме. Встречалось немало симпатичных барышень. Глядели они нарочито строго или в сторону, пугливые нимфы, боящиеся мужских взглядов.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 Хотя некую притягательность скиношки не оспорить. Сидишь с комфортом в тёплой, пропахшей сигаретным дымом тенище, безвольно впитывая мигающий на экране всдор, отдаваясь потоку ерунды, пока не утонешь в этом дурмане. Что ж, вид столь желанного наркотика, подходящий гашиш для одиноких. Ближе к театру Палас, караулившая в подворотне шлюха, приметив Гордона, вышла на тротуар. Тринадцатая итальянской кратышки, совсем девчонка с огромными чёрными глазами. Миленькая, что редкость у проституток весёлые. Намик он заметил шаг. Девчонка глянула, в готовности ответить щедрой улыбкой, что если заговоришь с ней. Смотрит так, будто способен кое-что понять. Ни вздумай, ни шиша в кармане. Гордон быстро отвёл взгляд, устремившись прочь к пуританинам, кое его бедность обрекла на добродетель. Вот ба она расверепела, потратив время, а затем узнав, что джентльмен не при деньгах. Шагай, шагай, братец, нет денег даже поболтать. Обратно через Стотоном-Корт он тащился, еле передвигая ноги, 10 миль по уличному камню. Мимо бежали девушки, много девушек с парнями, с подругами в одиночку. Жестокие молодые глаза, не замечая, глядели сквозь него. Уже надоело обижаться. Плечи согнуло усталость, он больше не старался держать спину и гордо задирать подбородок. Мне одна не посмотрит, не оглянется. Разве есть на что тридцать гора кислый и ленялый необаятельный какой барышнем интерес тебя разглядывать вспомнила, что давно пора домой мамаша Весбич ужин после 9 не подавала но возвращаться в пустую холодную пещеру вскарабкаться по лестнице засветить газ плюхнуться перед столом и изверять поскольку делать нечего читать нечего курить нечего ох нет ни за что несмотря на будний день пабы камдентауна были набиты битком Мои же двери болтали три толстухи, похожие на кружки в их грубых обветренных руках и внутри неслись хриплое голоса пивной запах и клубы дыма флагшман небось сидит в гербе может рискнуть полпинты горького 3 1/2 пенса в кармане даже 4 1/2 пене с визунчиком в конце концов визунчик законное средство платежа жажда уже просто до каналом не надо было позволять себе думать о пиве Подходя к гербу, он с улицы услышал гремящий внутри хор. Большой нарядной папсе ялка казалась особенно ярко. Десятка два осипших мушкек глоток ревели: "За руга чашу поднимай, за руга чашу поднимай, за руга дорого, ого, и за всех нас по кругу". Дикция певцов, правда, оставляла желать лучшего, тех звучал булькае с одна выпитого пивного моря.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 Он пошел к другой двери, следом не совсем членораздельно неслось. По кругу пей, по кругу хей, за всех нас и за рога. На мгновение его охватила страшная слабость. Устал, а голодал, измаялся. Ясно представилось жвачное животное перышко, пылающий камин, огромный сверкающий стол, почти нам бычие фото портреты. Поскольку пение вдруг смолкло, увиделось, как два десятка здоровенных багровых морд разом ткнулись в большие кружки. Можелев в кармане Гордон уже удостоверился, что злощастный трёхпенсовик на месте. Ну что? В набитом общем зале кто будет на тебя смотреть? Хлопни, везунчик, на стойку с развёсёлым видом и вот мол, ха-ха, сберёг рождественское счастье. Все вокруг посмеются твоей шутке. Язык во ртуша вильнулся, будто уже влажнее пивной пены. Гордон потрогал пальцами ребро монетки, не решаясь. Вдруг букивновь грянули. По кругу пей, по кругу хей, за руга, дорого. Ого! Гордон вернулся к бару. Матовое окно, к тому же изнутри запотело, но сбоку оставался узенький просвет, и можно было заглянуть. Да, вот он, флагшман. Переполненный салон бара, как любое помещение, когда смотришь на него в окно с улицы, выглядел несказанно прекрасно. За каменной решёткой сверкал огонь, играя, осыпая бликами полировку медных плевательниц. Казалось, даже сквозь стекло бьёт ароматом пива. Флаксиман сидел у стойки с двумя нахальными дружками из породы не в меру бойких страховых агентов, небрежно блекаясь, нога на перекладине, в руке полосатый бокал пива, да родный малый заигрывал с белокорой барменшей. Та стояла позади стойки на стуле, расставляла по стеллажу бутылки пива и смеялась через плечо. Не слыша слов, понять сюжет было не трудно. Флагшман, потрясающий сострел. Дружки загоготали, блондиночка смущённо восхищённо хихикая, вильнула круглой попкой. Сердце Гордона заныло. Там, только бы оказаться там, посидеть в компании, выпить, покурить, поболтать, пофлиртовать с девчонкой. А почему нет? Взять взаймы шиленку Флагшмана. С ним это просто. Пробасить на свой лад: "Хо-хо, порнишка, как жизнь? Валяй сюда". Что? Монету Да хватай две на колоби и пустит пару шилингов по скользкому прилавку. Паксмен вообще там мало неплохой. Гордон взялся за дверь, вот он уже слегка толкнул её. Навстречу похнуло теплом, пивом и табаком, знакомый, живительный запах. Однако едва почувствовав его, нервы не выдержали. Нет, нельзя. Гордон плотно притворил дверь. Нельзя четырьмя пенсами заходить в бар. Никогда никому не позволяй платить за твою выпивку. Первая заповедь для бедняка. Он торопливо отошёл и нырнул в уличный сумрак. За рога дорогого гу-гу! И за всех нас по кругу, по кругу, хей, по кругу! Постепенно слабеющий вдали голоса, растаивший зов пива. Гордон достал визунчик и с размаху зашвырнул в чем на ту. Осталось только идти, ой, как плестись.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 Девять пробило лишь минут пять назад, и еще сохранялась возможность попросив ужин получить его. Но миссис Визбич оказалась бы столь бесценной любезность, а столь каменной физиономией, что предпочтительнее было лечь голодным. Гордон стал подниматься, одолел уже половину марша, когда за спиной бухнул, отозвавшись, екнувший силизенкой громкий двойной удар. Почта. А вдруг от розмаре?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 Ревниво прижав всю корреспонденцию к груди, миссис Вейзбич изучающе просматривала конверты, судя по выражению лица, в каждом послании подозревались либо непристойная записка, либо реклама презервативов. Вам, мистер Комсток, процедила она, вручая ему письмо. Сердце сжалось и остановилось. Конверт продолговатый, стало быть, не от Розмари. Ага. Адрес собственным его почерком, значит, из редакции. Из калифорнийской панорамы или первоцвета. Марка, однако, не американская, а в первоцвете это. Стихи держат уже полтора месяца. Господи, милости, мы взяли. Он забыл о существовании розмарин. Спасибо. И сунув письмо в карман, бодро поспешил наверх, а лишь скрылся из поля зрения миссис Визбич, понесся через три ступеньки. Открыть конверт требовалось, конечно, в одиночестве. Ещё не дойдя до двери, он уже держал наготове спичечный коробок, но пальцы, когда он отвернул светильный венчик, так дрожали, что газ никак не вспыхивал. Наконец он сел и вытащил письмо. Помедлил, слегка страшась. Ощупал. Начинка была довольно толстой, как-то уж слишком толстой. Клиняя себя идиотом, он быстро надорвал конверт. Из него выпали две страницы гостя творения, элегантный, чрезвычайно элегантный ушко печатный листок, тонированный под пергамент. Редакция, к сожалению, это не возможности принять предложенную рукопись. Листок был декорирован гравюрой похоронного лаврового веночка. Гордон смотрел в бессильном бешенстве. Самое страшное пощёчина та, на которую у тебя нет возможности ответить. Внезапно пронзило острей шесты за свои мерзкие кошмарно слабые глупые стишки. Подняв упавшую страницу, он не глядя сорвал их и бросил клочки в мусорную корзину. Не вспоминать бы об этом произведении. Листок с отказом он однако не порвал. Неприязненно провёл пальцами по атласной бумаге. Изящная штучка, и как прекрасно отпечатано. Сразу видно от благородного, надменно высоколобового издания с мощной финансовой подпиткой.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 Вздумал прорваться на танцульки этих мусьиков, но отязвительности злость не оставала. Педики, жопы, дранные, редакция и сожалеть, что за манера обязательно в фальш разводить. Сказали бы например: не суйся со своими стежками, мы стихи берем только у парней, с которыми учились в Кембридже, а ты рабочий скот, знай свое место. Сволочи, гады, уж живы. Скомкав элегантный мужской листок, он отшвырнул его и встал. Лечь спать, пока есть силы раздеться. Может, хоть согреешься. Стоп. Заведи часы, поставь будильник. Умирая от усталости, он заставил себя вспомнить привычный ритуал. Взгляд упал на торчащий фикус. 2 года он в этой мерзости, 2 абсолютно бесплодных года. 7 сотен канувших в пустоту дней с ночами в одинокой койке, пощёчины, отказы, оскорбления, ни на одну обиду не ответил. Деньги, всё деньги. Нет их у него. Дореньк пренебрёг, первоцвет послал к чёрту. Размарись с ним не ляжет, потому что денег нет. Творческий провал, социальный, сексуальный, всё потому, что нищий. Надо, надо хоть чем-то расквитаться. Не уснёшь, думая по рыночным листочкам из редакции. И милый, размарись хорошо. 5 суток, как не пишет. Было бы сегодня от нее письмо, не так бы намертого свалил накал от первоцвета. Говорит любит, а в постель то с ним не собирается, даже письма не нацарапать, такая же как прочие. Думать забыла, презирает жалкого червика. Нужно бы написать и хорошенько объяснить ей, что такое чувствовать себя одиноким, оскорбленным, всеми отвергнутым. Пусть поймет, как жестоко ее равнодушие. Гордон нашел чистый лист и вывел в правом верхнем углу. Первое декабря.